Глава третья. Светящиеся жуки. Густо скатилась в траву и едва не подвернула ногу. За спиной приземлился Нилай. Охнул, схватился за колено. Его рыжий шарф развязался и зацепился за куст, увешанный крупными белыми каплями. Иная исчезла, белые кошки тоже. Низкое серое небо было затянуто тучами. Кругом простиралась бесцветная степь. Кое-где торчали кривые чахлые деревца. В один миг полотно туч разорвалось в двух местах, и оттуда выглянули робкие бледные лучи солнца. Они двоились. Густо села, заморгала. Два солнца или показалось? Куст с огромными каплеобразными ягодами? Что-то крепко схватило сердце девушки, сжало так, что не вдохнуть. Густа никогда не покидала синие Топе надолго, но в любом путешествии ты знаешь. Стоит сесть в автомобиль, самолет или поезд, и вернешься обратно. В крайнем случае можно идти, идти и идти. Теперь идти некуда. Дом далеко, а мама и папа еще дальше. Остался только Нилай. Нилай! Все нормально, простонал он. Неудачно упал, скоро пройдет. Морщась от боли, он поднялся, отряхнул рюкзак от сухих травинок и закинул его за плечи. Аккуратно намотал на шею шарф. Правду, говорит Матиуш, от девчонок никогда не знаешь, чего ждать. Густо. «Ну зачем ты сиганула за дверь?» Несмотря на усталость и ужас в голосе Нилая, Густо расслышала нотки восхищения. «Не такая страшная-то иная. Ну, страшная, конечно, но я так разозлилась! Она как сумасшедшая, толдычит и толдычит. Кому мой папа мог сделать что-то плохое? Какие еще слои?» Густо. «Она имела в виду, что твой папа не из вашего слоя». Глядя в сторону, сказал Нилай. «Не очень хорошо, что она про это узнала». «Бред!» — резко ответила Густо. «Он бы рассказал. Он давным-давно живет в синих топях». «Точно. Мама с рождения и папа. Но бабушку и дедушку с его стороны я не знаю. Мама сказала, что они не одобрили его выбор. Я об этом как-то не думала. На чужом слое можно прожить какое-то время». Но постепенно здоровье не выдерживает. Человеку кажется, что все нормально, а организм изнашивается. «Как от радиации?» — потеряно спросила Густо. «Наверное». Нилай был глубоко в своих мыслях. «А уж если о тебе узнала иная, да на пути к руху!» Он балансирует наш мир, расставляет все по местам. И законы его наказывают тех, кто создает путаницу. «Неужели его не спасти?» Голос густой стал хриплым, в горле резко запершило. «Спастись можно, если вернуться навсегда домой. Видимо, твой папа не захотел уходить без вас. Или не смог. А бывает так, что человек не знает, откуда он, и тогда шансов. Есть легенда, что слой можно сменить, если какой-то человек добровольно придет на твое место. Оттуда, куда перешел ты. Но это сказки. Все мечтают о полной свободе. Кстати, глаза Нелая загорелись. Какого цвета его кровь? Это же упрощает дело. Просто увезем его туда, откуда он родом. У Густы даже голова закружилась. Но очень быстро надежда угасла, потому что девушка не смогла вспомнить ни одного случая, где видела бы, как папа порезался на ее глазах. «Красная, наверное? Какая еще? «Может, связаться с мамой как-то?» Густо опустила голову, делая вид, что закрепляет пряжку на лямке рюкзака. Она надеялась спасти папу, но теперь, выходит, ему невозможно помочь. «А если узнать у мамы? Это странный вопрос про цвет крови?» «А если узнаем, то как перевезем папу? Мы не сможем выкрасть его из реанимации!» Мама сказала, что он на каких-то аппаратах и без них не сможет дышать. Мы разберемся, утешил ее Нилай. Но сначала надо найти контору. Я не так часто бываю на этом слое, и не могу сразу сказать, когда и где проходят пути дорожной службы. Пойдем. Девушка проследила за взглядом Нилая и поняла, то, что она приняла за гряду холмов на горизонте, было очертаниями города пока друзья шли по выжженной степи, закрапал дождик. Густа потуже затянула капюшон и искоса посмотрела на Нилая. Тот шагал бодро, но явно прихрамывал. «А ведь это я его втянула в неприятности», подумала Густа. и лес!» Поежилась она, глядя на голые стволы впереди. «Не то что урман», — отозвался Нилай. «Какой урман? Это наш лес, в моем городе». Ну, такое, что туда никто особо не ходит. Боятся. Говорят, там чего только нет. И кого только. Одна птица сосна чего стоит? Карагай. Я не видел, но у нее шишки и хвоя вместо перьев. Представляешь? Откуда ты знаешь, если не видел?» Съехидничала густо. Идти пришлось долго. По пути сделали привал. Съели пару бутербродов и запили холодным чаем. Нилай, что за белые кошки были рядом с Инаей?» Хранители ключей. Они служат главной Инае, следят за порядком и все такое. У меня от них мурашки. Глаза почти человеческие у них». Густо подумала, что еще не раз увидит эти глаза в кошмарах. После привала крыши чужого города начали приближаться быстрее. «А, — сказал Нилай, это Машинорина. Слой и кикат. Тут наши пути недалеко проходят. Домики походили на раскиданные тут и там скорлупки, с трещинами вместо входов. Вокруг почти не было зелени. Редкие цветы в горшках оказались выставлены заботливыми хозяйками под струи дождя. Площадки перед жилищами были усыпаны песком. Когда из ближайшего домика выглянул его обитатель, Милай шепнул Густи: «Никогда не говори здесь про сыр, даже в шутку, они его ненавидят». «Что за...» Но дальше спрашивать не пришлось. Девушка поняла, о чем речь. Жители мыши Норина поразительно напоминали людей, загримированных под мышей. Или наоборот. Волосы у всех были серые, глазки блестели черным, Острые носы резко нюхали воздух, а уши были гораздо больше и круглее, чем привыкла видеть у людей куста. «Каскикан-клукма?» Кукма? спросила женщина в длинной серой юбке, кофте и клетчатой шале. Нелай кивнул. «Миссанда-форкх», Форк! повернулся к Густе. «Они приглашают нас в дом». «А это безопасно?» — спросила Густа. «Здесь так принято». «Гостеприимство у них в крови!» Сидя в уютном, но странном жилище, Густа никак не могла осознать, как далеко она от дома. Усталость одолевала ее. Нилай прошептал что-то хозяйке главе поселения сыски Гладкие рыжие стены дома поплыли перед глазами густы. Она послушно улеглась на предложенный плед и, крепко вцепившись в рукав Нилая, прикрыла глаза. Я на пять минуточек, пробормотала она, и провалилась в сон. Ей снились папа в черном комбинезоне сотрудника ДСМ, римы Валерьевна и Джиму, плетающие котлеты. Потом откуда-то появилась мама и сердито сказала: Как ты могла выпрыгнуть в дверь, не предупредив, когда вернешься? Где-то снаружи звякала посуда, кто-то шептал. Детский голосок серьезно говорил. Ахундай и мангу! Кыркаек! Кыркаек!» Мелкий колючий крючок тревоги зацепил густу, потащил наверх, как сквозь толщу воды, к пробуждению. Девушка разлепила веки и не меньше минуты ошалело таращилась вокруг. Вместо привычных стен — чужой дом, похожий на юрту, только из глины. Вдоль стен лежали тюки ткани, В очаге курился дымок. В сторонке дремал в кресле качалки старик. Усы у него были совершенно машины. Густо проснулась окончательно. Мила исчез. Девушка вскочила, сбросив теплую тяжесть плюшевого пледа. «Не лай — Нилай! Старик в углу зашевелился, удивленно посмотрел из-под густых седых бровей. — Коргах, ку-кук! — хрипло сказал он. Густо-сердито глянула на него и выбежала на улицу. На мыши опустился вечер. Дождь стих, кучевые облака плыли по темнеющему небу. Повсюду лежали длинные, двоящиеся и троящиеся тени от домов. Между ними возилась малышня. Жители стояли грубками, шептались, глядя на дом сыски. Милая среди них не было. Ушел ли он сам? или его заставили? Нилая густо никогда не найдет контору дорожной службы Междумирья и всю жизнь до старости проведет в одной из этих скорлупок. Обитатели Машинорина виделись густи совершенно одинаковыми, и сыску или ее детей она в толпе не различала. «Лик ела!» — услышала она за спиной. не старик Видимо, отец Сыски поманил девушку к себе. В руках у него была отполированная годами узловатая трость. Он чертил ею на песке у входа какие-то знаки. Густо подошла, вгляделась. Спираль и пронзающая ее стрела. Снова спираль и снова стрела. Что-то ужасно знакомое. Да это же эмблема дорожной службы Междумирья. Вы знаете, откуда мы? Где Нилай? Он ушел? Нилай, Алексон! Был ответ. От облегчения подкосились ноги и густо бухнулась на землю, села по-турецки, спрятав в ладони лицо. Эй, ты чего? Молиться надумала! Это был Нилай собственной персоной, довольный, сияющий. Что с тобой? Тормошил он подругу. Густо не отнимала рук от лица, потому что боялась расплакаться. Потому же и молчала. «Ты испугалась, что ли? Меня не было всего полчаса». «Ну ладно, час». «Зато я своих встретил. Тут ветка рядом», — мне малыш рассказал. Ему никто не верил, кроме дедушки, а он все твердил про большую машину из воздуха. «Наконец я понял. И как повезло, что пути открыты именно сегодня. Там наши все». И даже мати стажером пошел. Ну, густо, ну, прости меня, я не подумал. Мне некогда было. Старик, все это время наблюдавший за ними, хмыкнул и вернулся в дом. «Смотри, что я тебе принес, сказал Нилай. На раскрытой ладони лежал тонкий кожаный ремешок с крупной металлической блямбой. Это языковой браслет. Он старенький, правда. У ДСМ новых нет. Все новые почтовики отхватили. Зато теперь ты сможешь всех понимать, а они тебя. Правда? Глянула сквозь пальцы густо. Нилай обрадовался. Да, примерь. Надень сам. Густо протянула руку. Нилай наклонился и тут же попал под град ударов. Ты, меня, одну, в чужом мире! Да я чуть со страху не померла! На каждый выкрик приходилось по тумаку. Ай, ой! Нилай не пытался сбежать и страшно веселил окружившую их малышню. Мышиные глазки весело блестели. Пухлая девочка лет шести что-то одобрительно бормотала. Наконец Нилай не выдержал. не глядя бросил густи браслет и отбежал подальше. «Как он работает!» «От мальчишек всегда одни неприятности!» Вместо ответа услышала густо девичий голосок. «Что?» от неожиданности переспросила она. Пухлая девчонка, впервые услышав от гостя слово на родном языке, смешалась и сделала шаг назад. Детвора загалдела, зашепталась. «Прощен!» — восхищенно сказала Густо, гладя браслет. «Точно? Драться больше не будешь?» — уточнил Нилай. «Скорее всего, нет!» — хитро улыбнулась Густо. До позднего вечера Нилай просидел у тлеющего очага в доме сыске, разложив бумажки и линейки. Вид у него был хмурый и сосредоточенный. Он передал через матеушу все, что надо, в Чекташ, чтобы бабушка не волновалась, а на работе дали больничный. Теперь нужно было заново рассчитать место, где появится вход в контору, и найти дверь раньше, чем иная закончит дела на этом слое мира. «Ну как заставить Иннаю нам помочь?» — подсела к Нилаю густо. Она протянула другу чашку травяного чая, от которого кровь побежала быстрее, а мысли прояснились. «Есть один способ, но он нелегальный и очень опасный». Все как я люблю», — вздохнула густо. Нилай кивнул, скомкал лежавший перед ним лист бумаги и бросил в огонь. «Нужно позвать ее по имени». «По-настоящему имени». «Ты имеешь в виду?» — удивилась Густо. «Инаи не рождаются инаями. Это женщины, прошедшие посвящение. Говорят, это очень сложно. Нужно дойти до руха и выдержать испытания. Понятия не имею, зачем им это. Инаи беспристрастны, пока дело не доходит до закона, в котором они служат. Но если позвать Инаю по имени, которое она носила раньше...» Можно разбудить в ней человеческую сущность. Это все в Читаше знают, но это официально запрещено. Так что действуем на свой страх и риск, так сказать. Почти как Румпельштель... Фу, как его там?» — усмехнулась Густо. «Как кто?» — отвлекся от чертежей Нилай. Не «Неважно, просто забавно. И как мы узнаем ее имя?» Оно записано на ожерелье памяти. Густа вспомнила ряд кристаллов на шее Инаи. «Да это не просто опасно. Это самоубийство. Сорвать бусы с шеи Инаи, чтобы тут же отправиться к праотцам. Папа не оценит такой жертвы». Нилай внимательно посмотрел на Густу. Она смутилась, но вида не подала. «Мне не нравится, что всплывают новые подробности» что я теперь не понимаю, как устроен мир. Сказка это или ужасы? И Инаи? Я представить не могу, зачем какой-то женщине все бросать, чтобы превратиться в то, что мы видели. Я раньше думал об этом, — ответил Нилай. Смог бы я попрощаться с прошлым ради власти, безграничных возможностей? Не могу сказать. Но кому-то это интересно, иначе не было бы Инаи столько веков. Густе хотелось найти повод поспорить. Но вместо этого она запустила руку в нагрудный карман джинсовки и достала лушу. «Не думай смеяться!» — предупредила Густа. «Рука у меня тяжелая, знаешь». Милай даже бровью не повел, Углубился в расчеты. Густа села подальше, отвернулась. Страх накатил снова, И она погладила любимую игрушку мизинцем и едва слышно забормотала: между небом и землей путешествуем с тобой. Чур меня не усыплять, я хочу крылатым стать. Забирай свой сон себе, все равно водить тебе. Я в детстве говорил, я хочу усатым стать. Улыбнулся Нилай. Ну это из моего детства, считалка. Откуда ты ее знаешь? Нила и Густо обменялись долгим, серьезным взглядом. «Нет!» — протянула девушка. «Это считалка из Чикташа. Ее там все дети знают. Похоже, мы с твоим отцом из одного города. А это кое-что объясняет». «Что?» «Помнишь, ты удивлялась, почему из всех жителей Синих Топий только ты слышала шум?» «Никакие усилия ДСМ...» направлены на то, чтобы скрыть нас от жителей твоего слоя, не сработали, потому что в тебе кровь жителей Чикташа. До самой ночи Густо обдумывала этот разговор и не могла поверить, что ее тихий папа хранил такую тайну. Прощаться с Машинорина было грустно. Немногословные добродушные жители ненавязчивым вниманием согрели уставших чужих детей. Рюкзаки густы и нелая оказались наполнены легким душистым хлебом, овощами и семечками. Уходя, Густа решилась обнять сыску. Встретятся ли они когда-нибудь? Жители Мышинорина проводили их до края степи, за которой начинался лес. Густа поглядывала на три луны, сияющие в ряд, одна меньше другой. И происходящее продолжало казаться странным сном. Глухой чищобы, где кончалась зона призрачного свечения лун, пришлось включить фонарики. Стволы будто поглощали свет. В лесу не было ни одного листочка. Деревья чернили ломанными линиями на фоне звездного неба. Густо и Нилай светили под ноги, выхватывая из темноты кустики серебристой травы. Девушка старалась не думать о диких животных который населяет этот странный голый лес. Одно радовало — хищникам притаиться тут сложно. «Долго нам идти?» — спросила Густо. Милай выругался, споткнувшись о незаметную кочку, и только потом ответил. «Здесь недалеко есть пещера». «Брррр!» — поежилась Густо. «В темноте еще и в пещеру идти?» Тут не такой уж большой выбор для контор ДСМ. Вокруг одни пустоши. Пока друзья шли сквозь чащу, луны на небосводе набирали силу и розовили. Когда каждая из них засияла, как начищенная монета, лес вокруг нелая и густый запестрел цветными пятнами. Брызгами краски они покрывали стволы, землю, траву и светились мистическим фосфорным светом. Скоро путешественники выключили фонарики. Да, это жуки! воскликнула густо, когда поняла, что пятна перемещаются. Со стороны казалось, что небесный свод отразился на земле, словно в зеркале. Тысячам созвездий наверху вторили жуки призрачного леса Машинорина. Идти стало легко, как днем, и ребята дошагали до пещеры за полчаса. Скала, неожиданно выросшая перед ними, выходила на брошенный и засохший мешок цемента. В одной из широких щелей внизу виднелись ступени. Густо прижалась к Нилаю. Из темного нутра пещеры шла едва ощутимая непонятная дрожь. «Страшно!» — честно призналась Густо. «Там жучков нет». «Да, там темно», — согласился Нилай. «Но это если сходу лезть». Будем светить фонариками, чтобы не споткнуться. Помнишь, что надо делать?» Девушка кивнула, зажмурилась и попыталась вытряхнуть из головы все мысли. И снова мир вокруг стал четким и реальным. Густо будто впервые оглядела лес. Графитовые стволы, словно причудливо застывшие в танце, мерцающая поросль под ногами и тысячи фосфорных жуков. Вход в пещеру оставался таким же темным, но теперь густи почудился запах печенья. Нилай включил фонарик, и друзья начали осторожно спускаться. Ступени привели их к массивной дубовой двери. Нилай глубоко вдохнул и потянул ее на себя. Густо приготовилась к шуму, но их встретила уютная тишина которую нарушал скрип пера. За высокой конторкой сидел человечек со всклокоченными седыми волосами и синюшной, почти фиолетовой кожей. На нем был потертый бархатный пиджак и алые лаковые ботинки. При виде гостей он скорчил жуткую гримасу, и Густе понадобился весь ее жизненный опыт, чтобы понять, что хозяин кабинета Пытается улыбнуться. «Чем могу помочь?» Проскрипел он едва ли громче своего пера. И «Я Крючкус!» Нилай представил себя и Густу. Пока Крючкус, который оказался ростом Густи до плеча, суетился у камина, подкидывая дрова, девушка осматривалась. Пещера была гораздо уютнее, чем Густа ожидала. Тут и там висели пучки серебристой травы. В каменных нишах пристроились пейзажи и миниатюры. Дальний угол занимал большой диван. Возле узкого камина громоздились полки. Под ними стоял трехногий столик. Гости, видимо, бывали здесь редко. Так что Крючкус радовался посетителям и болтал беззумолку. Наши белые друзья! Те мохнатые. вы понимаете, о ком речь, совсем разошлись. Мнят себя владельцами ключей. И на их надоумили, что ли? А ключи сами себе хозяева это всем известно. Так что, если коробочка окажется пуста, не взыщите. Так устроена их магия. А я вот вам мшистого чайку... — Нет, не морщитесь, на вкус он гораздо лучше, чем на вид. Густо приняла чашку с темно зелёной жижей и примостилась в углу дивана. Стала следить за крючкусом, который выхватил откуда-то большое кухонное полотенце и направился к медной крышке, полусферой закрывающей сосуд в очаге. Как только хозяин его открыл, густо и нелая застонали от удовольствия. Это был аромат лучшего в мире свежайшего печенья с нотками шоколада и мандарина, киви, воздушных сливок и бразильского ореха. Друзья чуть не забыли о цели своего путешествия, а с наслаждался, глядя на них. Он сложил ручки на груди и блаженно улыбался. Густо подумала что ему нечасто приходится кого-то угощать, а это сущее наказание для того, кто любит готовить. «Ах, да!» — первым опомнился Нилай. «Нам нужен междумирный звонок. Вы подключены к сети?» Крючку суетливо подскочил, закивал, нажал на выступ в скале за своей конторкой, и оттуда выпал пучок разноцветных проводов разной длины. Густа, выудила из недр рюкзака, севший еще накануне смартфон, подошла к проводам. Первый, второй, третий. О, а вот и подходящий. Мертвенно-черный экран через несколько секунд ожил синим человечком, а после включения по нему поплыли белые буквы. Телефон в руках у Густы разразился настойчивой трелью. «Мама звонит!» побелевшими от страха губами, прошептала она. — Бери! Быстро! Пока связь не оборвалась! — зашипел Нилай. Девушка сглотнула комок в горле. — Да, мама. — Августа, милая, ну что за вечная привычка не заряжать телефон вовремя? Как твои дела? В общем, нас тут пока оставляют. Состояние такое же. Рима Вальерьевна сказала, что ты ведешь себя отлично. Умница. Я и не сомневалась. «Ответь на сообщение, тут не приветствуются долгие разговоры, хорошо?» «Ты моя родная, скоро будем дома». Густо знала этот мамин тон. Она говорила так, когда уверенности в благополучном исходе не было. «Но почему Рима Валерьевна сказала, что густо ведет себя отлично?» «Вообще отлично, не считая того, что ее больше суток нет дома». Пока Нилай ошарашенно переваривала эту информацию вместе с печеньем, густо отстукивала сообщение маме. Фора у нас есть, раз Рима Валерьевна молчит, мама домой не поедет. Крючку, про которого они забыли, виновато кашлянул. Связь, вот-вот оборвется. Густо отключила телефон и сунула в карман. Если повезет, скоро все закончится о других вариантах думать не хотелось. Крючкус подошел к своей конторке и вытащил из дальнего ящика деревянный сундучок. Крышку его украшала резьба, а сам он был заперт на медный замочек. Густо затаив дыхание, взялась за ларец, замок щелкнул и с тихим звоном открылся. «Снова!» — с облегчением и заметным удивлением в голосе выдал Нилай. На плюшевой подложке лежал ярко-желтый сверкающий ключ. Густо дрожащими пальцами взяла его, крючку с восторженно зацокал языком. Знакомое гудение мягко отдалось в ладони и густо сжало кулак. Сунула ключ в передний кармашек. Клуша. Сонливости усталость, как рукой сняло. Желание скорее отправиться в путь завладело каждой клеточкой. На прощание хозяин конторы наполнил карманы ребят своим фирменным печеньем и очень просил навестить его как-нибудь. Густо и нелай затянули лямки рюкзаков и вышли за порог. За то короткое время, что они пробыли в конторе дорожной службы Междумирья, фосфорные жуки побледнели, а небо над лесом, покрылась бледно-розовыми предрассветными полосками. Ключ стрекотал, и друзья шагали то прямо, то в сторону, пытаясь найти нужный маршрут. Наконец, выбрали правильную траекторию. Стрекот ключа становился громче и громче, а вместе с ним росла тревога. Густо уговаривала себя, что это нервы сдают после напряженного путешествия, Но Нилай тоже хмурился и беспокойно оглядывался. Перед глазами у них от усталости мелькали белые силуэты. Чем дальше шагали густые Нилай, тем гуще роились тени в странном голом лесу. Осознав, что происходит, друзья встали как вкопанные. В тишине стрекот ключа казался оглушительным. Первая кошка выпрыгнула из-за ствола и села перед Густой. Гипнотический взгляд ее круглых, почти совиных глаз заворожил девушку. Кончик хвоста призрачно покачивался в воздухе. Густа инстинктивно шагнула назад и уперлась в спину Нилая. Боковым зрением она увидела, что он достает из кармана многозадачный толк. «Ох, опять!» — успела подумать Густа, прежде чем мощные широкие лапы толкнули ее в грудь. Кошачья морда оказалась совсем близко к лицу. «Мрррр!» — доброжелательно промурчала кошка и вцепилась когтями в джинсовку. Густа вскрикнула и отшатнулась, сбросила кошку. Нилай прыгнул, выставив вперед ощерившийся шипами многозадачный тул. Хранители ключей окружили Густу и Нилая плотным кольцом и принялись ходить вокруг них, мурлыча и наполняя лес вибрацией. Все они неотрывно смотрели на кармашек, где лежал ключ. Нилай, крепко державший Густу за руку, сжал ей мизинец. Она начала оглядываться, а он сжимал палец снова и снова, пока Густа не поняла — Метрах в двадцати от них просвет между деревьями выделялся особенно ярко. Густо чуть не воскликнула «Дверь!», но вовремя прикусила язык. «Мы ничего не нарушаем», — срывающимся от волнения голосом сказал Милай. «Магия ключа сама решает, кому явиться». Кошки лишь ускорили шаг. В их хоре послышалась угроза. «Они считают нас нарушителями!» нервно шепнул Нилай Густе. — Но если мы отдадим ключ, Иннаю нам не остановить. Густа и Нилай разом повернули головы, когда за их спинами вспыхнул свет. К двери летела главная Иная. Шар света вокруг нее мерцал бордовыми и желтыми искрами. Она гневается, прошептал Нилай. Хранители задерживают нас. Густа, нам нужно сделать это сейчас. Три, два, «Один!» Густо охватила паника. «Что он имеет в виду?» Нилай выкинул руку вперед, и синий луч света пробил брешь в плотном кольце хранителей. Кошки с визгом отскочили, яростно зашипев. Густо бросилась вслед за Нилаем. Кеды скользили по траве, колючие ветви больно хлестали по лицу и рукам. Оборачиваться было некогда, и она не знала, гонятся ли за ними хранители. Не успела девушка подумать об этом, как мощный удар в спину сбил ее с ног. Одна из кошек повалила ее, пока не лая атаковали еще три. Разбросав взбесившихся животных, он кинулся к густе, схватил ее за рукав и втащил в исчезающий дверной проем, еще не закрывшийся после инаи.